но слышащая из присутствующих хуже всех. «Люська!» – подтверждает Баба Леся. Девушка с улыбкой кивает, соглашаясь с новым звучанием странного по нашим меркам имени. «Ты к кому тут пришла? Что тут делаешь?» – бесцеремонно спрашивает у Люси Баба Ира. Еврейское любопытство прет наружу, хотя не задает этот вопрос она, секунду спустя его задала бы Баба Маша, или Баба Леся, или Баба Зуля. Старческое любопытство –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 Наконец, мужчина равняется с подъездом номер три. Доморощенные стратеги подпустили врага поближе и теперь открывают прицельный огонь, от которого никому еще не удавалось укрыться. «Ходить тут всякие! Собачатники! Ссути сруть мене на ноги!» Кажется, что кислота капает из бабы лесеного рта, прожигая асфальт. «Замучили!» – вторит ей баба Зуля. пройти невозможно! Черти! Идолы окаянные!»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 Во взгляде пожилой женщины хватает и ненависти, и удивления, и страха. Люся спокойно смотрит в ответ. На ее губах легкая приветливая улыбка. Она сама невинность. «Ты кто такая?» Баба Зуля говорит тихо, но твердо. «Чего тебе тут надо? Внюхиваешь чего? Какого черта приперлась?» Девушка начинает испуганно хлопать глазами. «Тетя Зуля, не нервничайте так!»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 «Куды ж ты, дитё, в такой зной вывезла? Эх!» Искусственная радость меняется у бабы на естественный сарказм и категоричность. «Беречь ребёночка надо!» «Так оно небось, бутылочку с водой носит. На дитё побрызгать!» Встаёт на защиту прохожей баба Маша. «Тогда можно и в жару гулять. Дома-то тоже чай, не сахар сидеть, в духоте-то!» Бабушки ваши, какое дело?» Высокомерно снисходит до старушек мамашка. «Сидите и сидите!»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 Только она все равно голову повернула. То ли услышала, то ли почувствовала, что мама ее пришла. Глаза Сонечки на мне сосредоточились. И такая в них мольба. Я не смогла уже сдерживаться. Заплакала потихонечку. Спугнуть боюсь это видение. «Сонечка моя, что ж выходит?» «Жива ты?» Еле приоткрыла дочка губы свои пересохшие. «Спасли меня тогда!» «Не умерла я!» «Увез меня Исмаил!» «Радость меня охватила!»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 Фигура всё время в тени, словно. Вижу только медсестра это вроде. Коротенький белый халатик. Бесстыдница. Так ходить в больницы, где люди болеют и умирают. На голове медицинский чепчик. И идёт эта медсестра ко мне. Медленно так идёт, не торопясь. Сколько я не вглядываюсь, лицо медсестры всё время в тени. Даже глаза не блестят. Подходит она и протягивает мне что-то. Я опускаю глаза.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 Она смотрит на меня и скалится в улыбке. У нее мелкие острые зубы, похожие на иглы. Я хочу еще. Я еще не вполне здорова. А -а -а. Соня, кто ты? Неважно, мамочка, кто я. Важно, что я не наелась. Капризно надувает это чудовище губы. Ну, пожалуйста. Ну, последний-пред последний разочек. Или я буду вежать?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 Друзья, подписывайтесь на мой канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Рекомендую посмотреть еще парочку видео на моем канале.